Страх физиологический и страх социальный. Психофилософия исходит из того, что все страхи можно разделить на две большие группы: физиологический страх и социальный страх. Спору нет. Страх нам необходим, от него много пользы. Абсолютно бесстрашный человек долго не протянет. Он коснётся рукой оголённого провода, или упадёт с двенадцатого этажа или бросится на десяток вооружённых бандитов здесь речь идёт о страхе физиологическом который возникает у нас когда мы боимся за сохранность собственной жизни физиологический страх продиктован нашей боязнью за собственную жизнь физиологический страх по сути стоит на страже нашей жизни но есть и иной страх Дело в том, что мы не всегда боимся за сохранность своей жизни, куда чаще мы испытываем боязнь за то, как она будет протекать. Паника из-за того, что нам не удастся вписаться в социальную жизнь, боязнь начальства, страх перед серьёзными жизненными переменами, испуг перед новыми жизненными обстоятельствами, трепет перед теми, от кого, как нам кажется, зависит наша карьера. Всё это и есть социальный страх, который мы испытываем не тогда, когда нашей жизни что-то угрожает, а когда мы опасаемся за то, как она будет проходить. Социальный страх продиктован боязнью не за жизнь, а за течение жизни. Есть ли от него польза? Например, мы боимся сказать начальству, что некий проект делается не так, как нужно, тем самым мы сохраняем своё место. Правильно. Но теряем смысл того, что мы делаем. Боязнь за собственное место под солнцем, опасение, что твоя семья будет разрушена, паника перед новыми задачами, которые ставит жизнь и так далее, и так далее. Подобные страхи не позволяют нам жить гармонично. Практически все люди, которые приходят ко мне на консультацию, и человек, обратившийся со своими проблемами к вам, испытывают именно социальный страх. Социальный страх всегда является тормозом развития человека, и от него нет никакой пользы.